Студия «Медиакнига» представляет Маргарита Светлова «Не провоцируй босса, опасно» Читает актриса Саша Брежнева Глава первая «Я уже подъехала к офису друзей, чтобы забрать их Сегодня у нас по плану обсуждение проблем Лизы, которые она приобрела из-за меня Не взяла бы я ее в тот злополучный день с собой, Жили бы мы спокойно, без потрясений. Но дело сделано. Теперь приходится пожинать плоды. Хотя, с другой стороны, Аверин – тот мужчина, который ей и нужен. Пусть тиран и гиперзаботлив, но он ее любит. Да и она неравнодушна к нему. Так что все не так плохо. А с другими проблемами разберемся. И я уже начала искать место, куда поставить машину, как раздался звонок. Я посмотрела на дисплей смартфона. Люда. «Привет, красотка. Я почти на месте». «Отлично. Бегом на подземную парковку. Там сейчас Лиза. Ее заманили в ловушку». «Черт!» – вырвалась у меня. «А ты откуда знаешь?» Воронцова дозвонилась, начала говорить, и, кажется, на нее напали. Она вскрикнула, и тишина. «Короче, мы с Мишкой бежим спасать ее». «А ты попытайся дозвониться кнопке и дуй на парковку. Есть чем обороняться?» «Да, бита». И я остановилась, осмотрелась вокруг и поняла, если на машине туда поехать, долго кружиться придется. Все заставлено. Быстрее добежать. «Вы Юлю спасаете, а я сейчас на уши всех поставлю. Встретимся на рабочем месте Лизы». Я выскочила из машины, Достала из-под сиденья биту, а из пакета баллончик с лаком, который сегодня купила. Кто знает, может пригодиться. «Хорошо», – коротко ответила Люда и отключилась. И я тут же стала набирать подруги, несясь, сломя голову на место предполагаемого нападения. Меня потряхивало от страха, я боялась не успеть. «Слава богу», – Лиза ответила. «Соня». «Лиза, ты где?» не сбавляя скорости, крикнула я в трубку. «Я на нижней парковке». У меня чуть сердце не остановилось. «Лиза, бегом оттуда! Это ловушка!» – закричала срывающимся от ужаса голосом. Она отключилась, а я прибавила ходу, бежала, не обращая внимания на окрики прохожих, которых нечаянно задевала. Мне казалось, что я добиралась до места «Вечность», хотела позвать на помощь охранника – но его не было на месте. «Делать нечего. Будем отбиваться. Сами?» Приняв решение, я ускорилась. «Да, такого делать мне еще не приходилось. Влетаю, а там...» «Лиза!» — закричала я, увидев ее в окружении мужчин, и испугалась еще сильнее. «С таким количеством противников одной битой и баллончиком с лаком не отбиться» но когда узнала среди них Аверина, у меня отлегло от сердца. «Враг повержен. Бить и лишать зрения козлов уже нет необходимости», высказалась, оценив ситуацию и в душе радуясь, что применять биту не пришлось. «Ничего не скажу, появление фееричное», услышала насмешливый голос какого-то мужчины за спиной. «Не подскажете», Вы хотели своим воинственным видом обратить нападавших в бегство или сразу рассчитывали на летальный исход от разрыва сердца? Ага, именно твоего, умник. Чуть не сорвалось с языка, но вовремя себя остановило. Я резко повернулась на голос с намерением съязвить в ответ, смотря ему прямо в глаза. Но когда увидела говорившего, меня как молнией ударило, и я непроизвольно вздрогнула. Увидев мою реакцию, он еще больше развеселился, ну а я, отругав себя за оплошность, решила спровоцировать его. Так, из вредности, ведь, насколько мне известно, такие альфа-самцы привыкли, что слабый пол растекается перед ними лужицей. Я, конечно, тоже, но об этом позоре знаю только сама. Посему, посмотрев на него снизу вверх, зло прищурив глаза – Процедила сквозь зубы. Остроумно. Тут же изобразила презрение и продолжила притворять свой план в жизнь. «Могу продемонстрировать свою тактику в действии на вас. Хотите?» И направила в его сторону баллон с лаком для волос. «Обойдемся без демонстрации», — хохотнул он, выставив ладони вперед. «Хорош, гад. Ничего не скажешь. Притягивает к себе, как магнит». И ведь знает об этом. Вот позер. Ну ничего, сейчас я с тебя немного спесь-то собью. Прекрасно. А то я уже расстраиваться начала. Лак дорогой, а на таких, как вы, тратить его жалко. Ага, на меня, значит, жалко. А на отморозков нет? Не унимался он. Отлично. Заглотил наживку. Кто бы сомневался. Это была психическая атака фыркнув, отвернулась от зеленоглазого соблазна. «Лиза, идите с Соней в офис, а мы сейчас закончим тут и присоединимся к вам». Решил избавиться от нас Аверин. «Отлично. Передышка мне как раз и нужна, чтобы мозги встали на место, а то что-то меня не туда ведет. Ну, хорош с собой, и что с этого? Таких немало. Правда, реакция на него меня поразила». Не было у меня никогда такого, чтобы при взгляде на мужчину сердце от восторга замирало. Может, это из-за пережитого волнения? А с другой стороны, почему бы мне с этим зеленоглазым красавцем не замутить? А что? Чем черт не шутит? Может, с ним-то у меня наконец получится переступить через свой страх? Стоило нам войти в приемную Аверина, я решила сразу узнать об объекте, которым, возможно, воспользуюсь. Если женат или у него девушка есть, все, вопрос закрыт». «Лиза, а кто этот красавчик? Он женат?» «Кирилл, друг Аверина, не женат?» ответила подруга и тут же всполошилась. «Соня, он бабник?» «Тоже мне Америку открыла», усмехнулась. «Я сразу это вычислила». «Слушай, а почему тебя как током долбануло?» когда ты повернулась к нему. Ты не поверишь, как молнией пронзила. Я даже растерялась. Призналась в своей слабости, отдала подруге баллон с лаком и полезла в карман брюк за смартфоном. Что делать будешь? Поняла подруга, что мужчина произвел на меня впечатление. Как, что? Будем в нем пробуждать охотничий инстинкт. Но это для начала, а там посмотрим. А может, не стоит? Заволновалась она за меня. «Не волнуйся, я его рассматриваю только как потенциального мужа». Тут я слукавила. Как мужа я его не рассматриваю, а лишь как лекарство от своего страха. Такие, как он, должны подарить миру таких же красавцев, а я для этого дела никак не подхожу. Но говорить друзьям, что я неполноценная и из-за чего стала такой, не готова. И это еще не факт, что захочу дойти с ним до финала. Вдруг он в постели плох. Или я одумаюсь, что-то мне подсказывает, так оно и будет. Не смогу использовать человека, не мое это. Ну да, железный аргумент. Проверяй, а то мало ли что. Вот и я о том же. Бывают мужики, которые строят из себя мачо, а на деле... Призадумалась и выдала. Короче, ловить там нечего... Одна скорбь, высказавшись, поднесла смартфон к уху. «Ты кому?» «Люди», — хмурясь ответила ей, так как на другом конце только гудки. «Да что она трубку-то не берет?» «Сонь, что происходит? И почему ты на парковку рванула вооруженная, как истинная леди?» Люда позвонила и сказала, что Воронцова пыталась тебе дозвониться и предупредить о готовившемся на тебя нападении. Представляешь, во время разговора Юля вскрикнула, а потом тишина. Люда с Мишей побежали ее искать. «Вот я дура», – стукнула себя полбу ладошкой Лиза. «Она мне звонила, а я не ответила на вызов, а взяла бы и побежала ее спасать. Так что сидим и ждем». Я плюхнулась на диван, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. Решала, как дальше быть. «Может...» плюнуть на приказ Аверина и рвануть друзьям на помощь. А еще я определенно погорячилась насчет своих планов на красавчика. Нужно срочно дать заднюю. Слава тебе, Господи! Наконец мозги встали на место. И вновь могу рационально мыслить. Надеюсь, он не принял мой вызов всерьез. С другой стороны, я зря волнуюсь. Таких опасаться не стоит. Их интерес – как вспышка света, внезапно зажегся и тут же погас. Не удивлюсь, если он обо мне уже забыл.